Глава 56 Я тоже. Да что же это такое? Вот еще один, кто не боится без всякой поддержки вмешиваться в такую разборку. А я? Даже использовав Аркабалена, я не смог придумать ничего лучше, кроме как избежать внимания и отсидеться в стороне. И что теперь? Все время бегать и прятаться? И это в то время, как Лиса, Лысый, Петрович, Влада, Кеша. Да даже мажор смогли столького добиться. Не хочу. Осталось еще немного времени, и, кажется, я знаю, как его потратить. Собираю в руки охапку травы. Мало. Выворачиваю карманы. Листок бумаги, какие-то засохшие листья, зажигалка. Все сойдет. Четыре секунды. Три секунды. Времени в обрез, но должно хватить. Для чего? Все просто. Чтобы победить, чтобы иметь возможность на что-то влиять, нужно стать сильнее. Если всем вокруг улучшенная метка дает силы, то и мне поможет мой улучшенный обман. Каменные шипы, выданные за удар, дали мне два уровня. Чтобы теперь прорваться за границу десятого, моя новая хитрость должна быть в два раза эффектнее и глобальнее. Ладно, начали. Поток пламени. Подбрасываю собранный в попыхах мусор и круговым движением руки поджигаю его. Вроде выглядит даже не так жалко, как я боялся, а зажигалка тогда же взорвалась, отвлекая всеобщее внимание от нашего гостя ко мне. Со стороны до подарка болена, уверен, это должно было выглядеть внушительно. «Феникс, техника возрождения!» Ловлю на себе четыре удивленных взгляда. Не знаю, что подумали Лиса с Игорем, а вот Петрович с Владой явно в недоумении. Надо дожимать. — Вы же не думали, что такая простая атака сможет меня остановить? — Молчание. — Не верят. — Чего-то не хватает. — И спасибо, что сделали за меня всю грязную работу. Ненавижу хаоситов. Презрительно морщусь. — Ну уже Деталей вполне достаточно. Верьте. Мне нужны эти очки обмана. — Бог огня или света? С интересом в голосе нарушил паузу Петрович. — Неужели получилось? — Получены очки обмана. Вы достигли улучшенного обмана уровень первый. Открыт доступ к заклинаниям одиннадцатого уровня. «Усилены заклинания первого-третьего уровней. Открыто умение единства магии. Сбрасывает откат всех заклинаний. Откат один час. Я это сделал. Не знаю, что даст усиление заклинаний, да и смотреть уже особо некогда, но теперь я точно не буду теряться и просто так тратить время». «Так сразу и не скажешь, но точно не хаос, я бы почувствовал», — на вопрос Петровича ответил лысый, явно недовольный тем, что его появление не произвело ожидаемого эффекта. «Пришел поддержать ученика?» — вопрос копейщика и удивление на лице Джонса-младшего, пытающегося осознать, о ком вообще речь, позволили мне окончательно расслабиться. Единство магии «Да, я снова могу использовать все мои заклинания. Аркабалена, вы вдохнули поры теневой травы. На тридцать секунд открыт путь тени!» «Не понял, что за странный эффект я еще получил после включения моего главного обманного навыка. Но сейчас есть время только на то, чтобы действовать. Обдумать все можно будет и после». Первым делом надо расправиться с Владой, она слабее и времени на это уйдет меньше. шагая в ее сторону, готовясь по дороге отбиваться от бросившихся в мою сторону посланников бездны. И совершенно неожиданно оказываюсь рядом с опешившей женщиной, не знаю, что она увидела, но я смог прийти в себя раньше и воспользовался привычной комбинацией каменные шипы, поток пламени, не забыть задышать все это зельями». Можно было бы и проклятие кинуть, но уж очень не хочется рисковать. Вдруг аркабалена кончится, а оно еще будет висеть. Да и так неплохо вышло. Каменные шипы оказались непривычной пятисантиметровой длины, а сразу в несколько раз больше, около полуметра. Один пронзил мечнице ногу, другой проскочил мимо, но Влада все равно напоролась на него коленкой. И это еще не все. Пламя тоже порадовало. Язык ярко-алого огня оказался раз в десять длиннее, чем обычно, и в итоге пламя не просто оставило ожог, а охватило всю голову, сжигая волосы и оплавляя кожу. Вы нанесли урон семьдесят восемь. Вы нанесли урон семьдесят восемь. Жизни Влады побежали вниз, а я старался не смотреть на ее оплывающие, как кусок пластилина, уши да у моих врагов может быть огромная физическая защита но когда магическая застыла на единичке у меня даже при прочих неравных условиях появляются шансы вот только посланники бездны до этого ненадолго потерявшие меня из виду уже почти вернулись черт я ведь так не успею довести дело до конца а второй попытки вот так удачно все начать может и не быть А, -а, а! В этот момент Влада не выдержала боли и протяжно завыла. В тот же миг окружающая ее аура от активированной метки бездны пропала, а вместе с ней рухнуло и количество жизней, тут же обнулившееся под моей атакой. Вы убили прислужника бездны четвертого уровня, получен девятый уровень. Я сначала не понял, почему именно четвертый уровень, но потом сообразил, что имеется в виду градация метки, которая после расправы над Мажором и Кешей успела немного подрасти, а вот с уровнем не повезло. Еще немного и смог бы получить десятый в комплекте с двумя очками навыков, а это еще одна возможность стать сильнее. Но нет так нет, все равно нужно продолжать. Поворачиваюсь к Петровичу и опять каким-то волшебным образом оказываюсь прямо рядом с ним. И на этот раз я, кажется, понял, что произошло. То странное сообщение в самом начале, похоже, оно открыло мне возможность переноситься в тени моих врагов. Откуда такая способность, не знаю, хотя тени, теневой мир, захваченная оттуда трава и подожженный мусор из кармана, может быть, это оно? «Ты быстр!» Петрович явно не собирался давать мне расслабиться. — Вот только не думай, что тот же самый прием сможет сработать со мной. Горящая коса, конечно, выглядит эффектно, вот только тебе сейчас не девушек снимать. Темная двойная ярость, крыло копья. Увидев активируемые Петровичем навыки, я тут же перенесся подальше, прыгнув в тень лысого. Первое, насколько я помню, должно усилить атаку на 200%, а еще придать ей эффект урона по площади. Получается, раз Петровичу такое доступно, у него сейчас минимум сотня силы. Если добавит 200 силы атаки от копья, да все модификаторы, мои просевшие под аркабалена жизни можно будет снять с одного удара. Вот только на этот раз атака прошла мимо, а откат у ярости целый час... Так что я спокойно перенесся обратно. Каменные шипы — поток пламени. Вот только и моя атака по копейщику тоже оказалась не очень успешной. Улучшенная метка давала ему столько защиты, что даже новые шипы разбились о его ноги. А вот огонь сработал. Правда, Петрович, в отличие от Влады, не собирался стоять на месте и моментально раскрутил копье над головой для нового смертельного удара. «Жжется!» Несмотря на скорость сменяющих друг друга событий, он успевал еще и говорить, даже одышка куда-то пропала. «Вот кто бы мог догадаться, что такой беспринципный тип, как ты, свяжется со светом! Но тем лучше, а то как еще прокачаешь метку после улучшения! Не зря, не зря я решил не пускать дело с тобой на самотек!» От Аркабалена тем временем осталось только десять секунд, так что я решил ускориться. На этот раз я не стал отлетать далеко, а просто отошел чуть в сторону, и, дождавшись, пока Петрович повернется вслед за мной, перенесся ему за спину, прямо туда, куда после моего небольшого маневра падала его тень. Опять направляю поток пламени прямо в голову, вызывая яростный крик. Вот только концентрацию Петрович терять не собирался». Новый взмах копьем, я опять уворачиваюсь и продолжаю жечь. Такое чувство, что у меня у самого уже руки начинают подгорать. Неосознанно пробую отодвинуть пламя, и оно слушается. Получается, оно не только стало больше, но теперь я еще могу и управлять им в пространстве. Да, целый метр вокруг меня, вот его радиус. И это хорошо, теперь я могу атаковать даже тогда, когда сам занимаюсь тем, чтобы избежать ответной атаки. Вот только я все-таки не воин. Даже со способностью уходить в тени я пропустил один удар, к счастью, обычный, но все равно жизни опустились до опасного минимума. А тут и Аркабалена подошло к концу, оставляя нас напротив друг друга с жалкими остатками жизней. Обидно. Еще бы пара секунд, и я успел. А как сейчас использовать магию, учитывая, что меня уже ничего не прикрывает от разоблачения? Хотя, ведь тут же не работают логи. Значит, мне всего лишь нужно, чтобы моя атака была похожа на самый обычный удар. — Ну вот и все, твое ускорение кончилось, и теперь ты в моих руках. Петрович четко отследил, что мои движения изменились. И когда только научился подмечать даже такие мелочи! «Даже не думай! Я паладин огненного света, воин правды и справедливости! Отправлю тебя прямо в бездну!» «Что я несу?» Хотя получилось неплохо. В такую картину даже мой феникс вписывается. Конечно, со справедливостью и особенно правдой вышел перебор. Но, главное, я получил пару мгновений». Которые все потратили, чтобы усвоить все то, что я наговорил. Без всякого замаха тыкаю косой в грудь Петровича и в самый последний момент активирую вместе удара поток огня. Со стороны это должно выглядеть как вспыхнувшее в мгновение удара лезвия. По крайней мере, я на это надеюсь. Вы убили прислужника бездны первого улучшенного уровня. Получен пятнадцатый уровень. Неужели получилось? А за Петровича дали гораздо больше опыта, чем за Владу. Кстати, странно, что опыт вообще идет, но, как мне кажется, в стычках разных сил условности вроде общего лагеря перестают действовать. — Ну ты и выдал, и к чему столько пафоса? Молча убил и иди дальше! Лысый так и не отошел от дерева, откуда все это время наблюдал за нашей битвой. — Хотя я согласен, свет — это довольно редкий выбор. — У вас подбирается довольно необычный набор группировок в отряде. — В отряде? Он и вправду думает, что после всего, что только что было, мы сможем спокойно сосуществовать? Лысый и Лиса от моего искреннего возмущения, которое даже скрыть не получилось, рассмеялись в голос. — А ты что думал, что вы сейчас обидитесь друг на друга и разбежитесь в стороны? — Лиса первая успокоилась и решила поделиться информацией, при этом держась на расстоянии от Лысого и от меня. Неужто на обоих опасается? Впрочем, очень разумная позиция. С Игорем и так все ясно, от него никогда не знаешь, чего ждать. Ну а я смог справиться с Петровичем, с которым она сражалась на равных. Это нормальная эволюция для большинства отрядов. Сначала все притворяются белыми овечками, а потом однажды наступает день, когда карты вскрываются, все в открытую занимают сторону своих покровителей, и отряд разбивается на несколько лагерей. Самые крупные из тех, что я знаю, это тьма и бездна. Хаос — это одиночки, они обычно держатся особняком, их никто не трогает, и они стараются не вылезать слишком сильно». Ну, а другие стихи слишком редкие, чтобы стать серьезной силой, но и среди них порой встречаются крепкие середнячки. Подожди, я все-таки не выдержал. Но как все это возможно? Вот мы вернемся назад, и что помешает нам снова раз за разом продолжать нападать друг на друга? — Закон, — на этот раз ответил Лысый, и его голос звучал тихо и уважительно. «Разные покровители, но один отряд. И тот, кто его предаст, будет проклят. Разные стихии, но один совет. И первые смерти определят доли власти», — в тон ему продолжила Лиса. Вот только в отличие от Лысого на ее губах играла лукавая улыбка. К счастью, странными фразами они не ограничились. И я узнал о свитках закона которые появляются в каждом отряде, достигающем определенного уровня. Если передать суть простыми словами, то всем силам лагеря разрешалось устроить только одну битву друг с другом, и та из них, представители которой победят больше всего конкурентов, получит больше голосов в Совете, а потом... Потом придется стиснуть зубы, терпеть друг друга и договариваться, потому что иначе до выхода в дальний лес нельзя. С одной стороны, с такими правилами внутри отряда можно будет хоть немножко чувствовать себя в безопасности, а с другой... Да какая разница? Те, кому такой уклад не по душе, добравшись до большого города, смогут объединиться с крупными отделениями своей стихии или даже попробовать организовать свое поселение, если, конечно, хватит сил. — Кстати, думаю, Петрович как раз получил такой свиток, а потом устроил небольшую резню прямо в лагере. Если ничего не изменилось, то минимум пару голосов для партии Бездны он получил. Лысый погрузился в рассуждение о своем бывшем отряде, а я полностью обратился вслух. Да, он и леса уже дошли до дальнего леса и освободились от привязки к отряду, но, учитывая их опыт, такая оценка мне очень даже пригодится. А потом решил разобраться с теми, кто пока не в лагере и ничего не знает. Если бы старому хрычу это удалось, то с абсолютной властью в отряде можно было бы многого добиться в будущем. — А что, согласись, план был неплох, — включилась леса. Он сделал вид, что охотится за Васей, а сам выманил на территорию бездны обоих хаоситов, где в итоге без проблем с ними расправился. По-моему, хорошая задумка, если, конечно, не брать во внимание, как все закончилось. Но некоторые сюрпризы просто никак не предугадать. Последнее явно камень в мой огород. «Что ж, теперь вроде все стало понятно». Я сколдовал на себя очередное лечение и довел своей жизни до максимума. Кроме одного, что вы здесь делаете?